Часть пятая. Пока горит спичка. «Ну и видок у тебя, парень!» – хохотнул таксист, глядя на бледного, растрепанного пассажира, усевшегося в машину. «Видать, хорошо погулял вчера?» «Было дело. Не стал отнекиваться Егор. Только я не гулял. Я лечился. Плохо мне было. А сейчас тебе можно подумать хорошо!» – съехидничал водила. «Поди, баба какая-нибудь довела?» «Всё зло от них, от этих баб! Это я давно говорю. Бабу надо в кулаке держать. Во!» Егор не стал дослушивать, где именно надо держать баб. Он просто смотрел на проплывающие за окном пейзажи. Серые девятиэтажки городской окраины сменились бесконечными желто-зелеными полями, а затем однообразным чистоколом берез. Водителю, кажется, тоже было скучно и хотелось поговорить. «А ты чего в лапшова ты забыл?» Я вот уже 30 лет работаю, ну, когда хочу отвлечься от своего бизнеса, разумеется, и знаю, что в Лапшова просто так не ездит. К бабе Вале собрался, да? Меня не обманешь? А я и не собирался обманывать, пожал плечами Егор. Просто это личное дело. Я бы на твоём месте ей не доверял, не унимался таксист. Она, конечно, мне помогла кое в чём по мелочи. Маму вылечить больную, деньги потерянные найти... «Пить я после ее отчитки бросил. Только она хоть и ведьма, а в глубине души все равно баба. Просил я ее порчу на бывшую жену навести. Не стала. Бабья солидарность у них, так и знай». Егор живо заинтересовался последними словами водителя. «А прямо до места, до ее дома довести не получится? Я заплачу, у меня деньги есть». «Э, нет уж, ни за какие деньги». Да там и дороги нет, пешком идти надо. Единственное, что могу посоветовать, спичек коробок возьми обязательно. Она на спичках колдует обычно. Привыкла так с юности. Могу продать коробок. Тысячу рублев. Давайте, согласился Егор. Остаток пути ехали молча. Я дальше не поеду, извини. Удачи тебе, мужик. Таксист остановился и высадил Егора у низенького деревянного забора, украшенного резным орнаментом. Этот символический синий заборчик даже ребенку был максимум по плечу. И от дурных намерений он хозяина точно бы не уберег, Зато отчетливо обозначал личное пространство владельца. За забором бурно и бестолково росли огромные кусты Малюэ. Там, в глубине двора, какой-то насупленный паренёк, поставив на заваленку ведро с краской, сосредоточенно обновлял цвет полинявшего голубого одноэтажного домика с белыми ажурными наличниками. «Добрый день!» – крикнул ему Егор. Но паренёк даже не обернулся. Жители поселка, похоже, очень любили голубой цвет. Голубыми были заборы, деревянные и металлические, с украшениями и без. Голубыми были лавочки и разные беседки, которые устанавливали рядом с домами. И даже купола церкви, которую реставрировали всем селом, отливали синевой. Подчиняясь какой-то неизвестной Егору моде, местные жители обильно украшали дома тончайшим деревянным кружевом белого цвета, как советские школьницы украшали свои скромные платья нарядными белоснежными воротничками и передниками. Даже небо в этом месте было пронзительно голубым и непривычно высоким. Хотя после стольких лет в офисе Егору любое небо в диковинку. Дорога была совсем плохой, вся в выбоинах, местами засыпанных щебёнкой. Трещины в асфальте были такими глубокими, что казалось, еще немного, и земля разверзнется, поглотив разом и село и его обитателей. Какая-то старушка в цветастом халате внимательно рассматривала Егора. Здравствуйте, громко произнес молодой человек. А к бабе Вали, как пройти? «К Вальке то которая колдует, что ли? Да, да, к ней, парень просиял. Не знаю я никакой Вали. «У других спрашивай!» Буркнула себе под нос бабка, не отрывая от парня внимательных глаз. Егор двигался дальше в надежде встретить кого-то более благожелательного. Однако местные будто попрятались, предпочитая наблюдать издалека. Молодой человек видел, как появлялись в окнах, защищенных паутинкой тюля, их силуэты. Дружелюбно встретили парня, лишь отдыхавшие в тени забора собаки. Они с любопытством оглядели новичка, словно прикидывая, чем тут можно поживиться — Пару раз приветственно вильнули хвостом, но подходить к нему не стали, видимо, разомлев от жары. Впрочем, если бы и подошли, то узнать у них о местоположении бабы Вали не представлялось возможным. Деревня поразила Егора обилием звуков и запахов. Громко кудахтали куры, щебетали птицы, раздавался звук топора. Деревня жила, работала, гудела, но вот поговорить было решительно не с кем. Внезапно среди аккуратных голубых домиков возникла большая деревянная изба на резном крыльце, которой была прибита выгоревшая табличка с надписью «Нанопочта». Под ней ящик для писем и газет и логотип известного банка. Егор улыбнулся про себя, представляя, какие именно нанотехнологии могут быть внутри, но в глубине души даже обрадовался. Ведь все таки почта — это официальное место, И вполне возможно, что находящаяся при исполнении рабочих обязанностей сотрудница окажется более разговорчивой. С этими мыслями Егор открыл скрипучую дверь в отделение и в удивлении замер, не обнаружив там никого. «Эй, есть тут кто-нибудь?» – крикнул парень. Он огляделся, рассматривая древний письменный стол с лежащими на нем счетами. Рядом на деревянной тумбочке стоял допотопный стационарный телефон, весы и моток бичевки. Пространство позади этого странного рабочего места было задрапировано выгоревшей шторой. «Есть кто живой?» – повторил Егор. За шторой что-то зашуршало и зашевелилось. «А что, вы полагаете, что здесь мог быть кто-то мёртвый?» мертвый? весело спросил женский голос. «Нет, на почте у нас пока живые работают» хотя на нашу зарплату, скажем честно, особо не поживешь. Из заполенявшей занавески высунула голову молодая блондинка со вздернутым носиком и широкими подозрительно черными бровями. Блондинка театрально всплеснула руками, продемонстрировав городскому гостю ярко-розовый лак на ногтях. «Девушка, а баба Валя где живет? осведомился Егор, стараясь улыбаться как можно шире. Девица, не стесняясь, пожирала его глазами и тоже улыбалась. «А тебе она на кой? Случилось чего? Колись. Любовь несчастная, да? Вижу, бледный какой. Весь от любви сохся. Может, и любовь. Так куда идти-то? О и далеко идти. Километров пятнадцать, не меньше. Дорога плохая, речка гнилая, да ещё и этот. Разлом. Света нет». «Связи, главное, нет. Может, не надо тебе оно? Девок-то вокруг сколько! Может, мы тебе кого получше найдем, а?» Девица забарабанила на маникюренными пальчиками по поверхности стола, стремясь продемонстрировать красивые ручки. «Мне бы бабу Валю!» — продолжал настаивать Егор. «Ну ладно, ты, смотрю, не отступишься. Если что, возвращайся потом». «Да не боись, расскажу я тебе, как пройти. Только ты, красавчик, осторожней будь. Она ведь домовым живет. Ты его не зли, с местными не ругайся. Понял? Змейку не подцепи. Избавиться сложно потом, понимаешь?» «Змейку?» – переспросил парень. И открыл дверь на улицу. Выйдя из святилища нанотехнологий, Егор понял, что даже не узнал, как зовут блондинку. Да это было и неважно. В любом случае она рассказала ему, как пройти в Новодуева, что от нее и требовалось. В пахучей пышной траве чуть заметно велась наполненная дождевой водой колея от проехавшего здесь недавно автомобиля. По ней нужно было идти, пробираясь мимо редких, почерневших и совсем заброшенных домиков, в которых десятилетиями никто не жил. Казалось, дома внимательно изучали его, уставившись своими пустыми черными глазницами. Впрочем, городскому жителю заброшенная деревня без всяких чудес кажется ужасной. У одного из домов Егор увидел пустую бутылку пива и, поняв, что эти места могут оказаться не такими пустынными, как кажется, прибавил шагу. Постепенно зелень травы сменилась зарослями кустарника, за которыми оказался широкий ручей. Здесь кто-то поставил табличку, на которой белой краской были нарисованы череп и кости, и написано загадочное слово «разлом». Два трухлявых бревна, соединявшие берега, символизировали мост. Если бы эти бревна были хотя бы целыми, было бы полбеды. Но одно из них уже сильно прогнило, и его покрытая мхом поверхность не вызывала никакого доверия. Егор попытался идти по тому бревну, которое, казалось, сохранилось лучше. Балансируя, словно канатоходец в цирке, он начал переправу. На том берегу парень заметил кусок шланга в серую крапинку. Через секунду шланг зашевелился, открыл глаза и посмотрел парню прямо в душу. Егора передёрнуло. Он поскользнулся и рухнул в воду. Мокрый и злой, хлюпая ботинками, Егор продолжил свой путь, и в конце концов вышел к колодцу, снабжённому обязательной в этих местах деревянной ажурной резьбой и ярко-голубой крышей. Архитектор этого странного сооружения зачем-то приделал ему шпиль и заботливо положил рядом бревно вместо лавочки. «Уже почти», — с радостью подумал про себя Егор, поняв, что где-то здесь хранился народ. Кто-то же обновляет краску. Однако первый же взгляд на дома ничего не оставил от этого энтузиазма похоже, в селе давно никто не жил. Все дома, которые попадались парню по пути, были покосившимися и почерневшими от времени. В них не было стекол, а в крышах зияли дыры. И даже наглая вездесущая мальва здесь не росла. Вместо нее повсюду лезла крапива и кусты репейника, а кое-где зазеленел папортник. Попадали, порушились когда-то красивые кружевные беседки — Легли на зиме спрятались в буйной растительности, обветшавшие заборы. А главное, тишину этого богом забытого места не нарушали ни лай собаки, ни стук топора, ни цоконьи копыт. Егор нашел глазами главный ориентир на руины церкви. На фоне небесной синевы отчетливо выделялись накренившиеся чешуйчатые купола. Егору даже показалось на миг, что это змеиная кожа. Подойдя к церкви, Егор нащупал глазами и домик бабы Вали. По крайней мере, таким его описывала сотрудница почты. От времени он посерел, утратив привычные для этих мест ярко-голубые краски, а изящное деревянное кружево было разрушено. И только целёхонькие стекла в окнах да простенькая шторка, защищавшая хозяйку жилище от любопытных взглядов посторонних, намекала на то, что кто-то здесь живет. «Есть кто дома!» – крикнул Егор, не решившись постучаться. Большая черная кошка, сидевшая на покосившемся сером заборе, уставилась на него. Животное еще немного посверлило чужака огромными желтыми глазами и грациозно спрыгнуло, удалившись в дом через дырку в заборе. «Иду, иду!» – раздался дребезжащий старческий голос – Егор замер в нетерпении, ожидая появления хозяйки. Калитку открыла седая женщина в холчевом платье и красном цветастом платке. «Я пришел, чтобы...» — начал был объяснять Егор, но старуха прервала его. «Я знаю, кто ты и зачем ты пришел», — устало сказала женщина. «Или ты думаешь, люди тебя обманули, когда про меня рассказывали?» «Даже и не думал, что вы...» торопливо начал оправдываться посетитель ну тогда заходи не съем я тебя юноша по крайней мере пока рассмеялась старуха и жестом пригласила парня последовать за ней егору на секунду показалось что в улыбке старухи есть что-то странное будто у нее не один а два ряда зубов но он быстро отогнал от себя эту мысль нерешительно шагнул вслед за ведьмой надеясь решить свою проблему как можно скорее Во дворе Егор заметил лишь аккуратные штабеля дров, сложенные друг на друга и пустую собачью будку, в которой, по всей видимости, давно никто не жил. Рядом с ней зачем-то валялась пустая миска, проходя мимо которой хозяйка нагнулась, будто кладет туда что-то. Егор и раньше слышал, что некоторые люди на пике своих психических расстройств разговаривают или здороваются с воздухом. Но больше всего в этой истории его интересовал результат. А результаты работы бабы Вали были поистине удивительными. Не зря народная молва разнесла славу о ней по всей области и даже соседним городам. На старом, но сохранившем остатки деревянного кружева крыльце стояли две пары резиновых галош. Из небольшой корзинки торчали пучки какой-то травы и полевые цветы. Егор названия их не знал, он был до мозга костей городским жителем, Поэтому растения, так обильно произраставшие в здешних местах, были ему в диковинку. Может быть, с их помощью ведьма творит своё колдовство? «Нет, травы я собрала для настойки от давления. Мне сто лет в обед, уже даже больше. Возраст, сам понимаешь». Как бы, отвечая на его мысли, сказала баба Валя. «Колдовство наводить мы будем при помощи спичек». «Кстати, ты их принес? «А то придется обратно топать. А дорога-то ко мне, сам понимаешь, не из лучших». «Принёс», — бодро отозвался Егор, мысленно поблагодарив предусмотрительного таксиста. «Василий, у нас гости!» Вдруг бодро крикнула старуха, обращаясь к кому-то невидимому. В этот момент хлипкая дверь заскрипела и сама собой отворилась. «А вы не боитесь одна жить?» «Да ещё с такой дверью. Вдруг вломятся, ограбят или украдут чего-нибудь». «Ну, через Джека они вряд ли пройдут», — улыбнулась старуха. И Егор снова отметил, какие мощные и здоровые у нее зубы. «Так что не должны. Хотя кто его знает, чего только не случается». Пройдя в сене, Егор почтительно снял промокшие, заляпанные грязью ботинки. На полу лежало потертое домотканное полотно. Такие были у бабушки Егора, она еще называла их «дорожками». Баба Валя провела гостя на кухню и, включив электрическую плитку, стала греть чайник. На столе стояла вазочка с карамельками. Егор пытался обнаружить тут какие-то следы колдовства, например, подвешенных за хвостики мышей, протухшее мясо или на худой конец странные камни. Но ничего подобного на кухне не оказалось». Единственной странностью были аккуратно уложены друг на друга ряды спичек на столешнице. «Ты думаешь, зачем мне спички-то? Да это Вася, из них целые деревни, города строят. Хобби у него такое. А времени свободного у нас тут много. Вот я и прошу всегда гостей приносить спички», — пояснила старуха. Честно сказать, Егора немного смущала наличие рядом воображаемого деда. Не столько от того, что он боялся призраков, сколько от того, что у старухи явно были не все дома. Хотя и вела себя она очень спокойно. Заметив встревоженный взгляд парня, баба Валя решила сменить тему. «Карамельки будешь?» – радушно спросила хозяйка. «Они вкусные. Я с детства привыкла, хотя сейчас практически не достать. Приходится в город за ними ездить. Да я не особо такие люблю». «Может, сразу к делу? К делу приступить всегда успеется. Ты какой-то весь уставший, что ли? Я не пойму. Лучше карамельки попробуй». Егор послушно положил конфету в рот и был очень удивлен, почувствовав ее вкус. Сладость, которая в его детстве была похожа на жирную глину, перемешанную с сахаром, теперь больше походила на райский экзотический фрукт и также чудесно пахла. Более того, она мгновенно утолила голод. «Нравится?» – спросила хозяйка. «Да я даже и не подозревал, какие они вкусные. А я и говорю. А теперь чай». В голове Егора вдруг промелькнула мысль о том, что он не видел на улице ни опор, ни проводов. Он отыскал глазами электрическую плитку и подтвердил свои подозрения. Вилка даже не была воткнута в розетку. Но откуда брался ток? Егор на секунду достал из кармана телефон. Связи не было. Тем временем баба Валя налила чаю в большую белую чашку с отколотой ручкой. Парень сделал несколько глотков и почувствовал, как к нему возвращаются силы, потраченные в дальнем пути. Хозяйка искренне радовалась этому обстоятельству. «Меня просто так в детстве учили. Ты сначала человека накорми, напои, а уж потом все остальное». В идеале, конечно, еще баньку бы затопить, но не тот возраст у меня юноша, к сожалению. С деревянного кухонного шкафа внезапно соскочил глиняный кувшин и разбился. «Я шучу, Вася, не воспринимай всё всерьёз. Вот же ревнивец. И уберись тут», — примирительно сказала бабка куда-то в воздух. Осколки поднялись и сами собой стали запрыгивать в мусорное ведро. «Мы уже больше ста лет вместе», — мечтательно сказала Баба Валя. «Сто лет — это красная свадьба называется. Хотя некоторые говорят платиновая. А вот сто десять лет почему-то не придумали. Ну куда это годится? Хочется отметить, а праздника нет». «Вы с домовым живете? захлопал глазами Егор, вспоминая слова почтальонши. Даже если то, о чем говорила бабка, было бредом, то лучше, наверное, ей подыгрывать, а то вдруг откажется выполнить просьбу. С ним? С кем же еще? Кокетливо улыбнулась старуха. А с кем еще тут жить-то? Ты местных мужиков видел? Впрочем, это не важно. Ты же по делу пришел? По делу, не стал скрывать Егор. Девушку одну люблю. Бросила она меня, а мне быть с ней хочется целовать ее, чувствовать ее запах. Это можно? Можно, но в пределах разумного. Пожалуй, плечами ведьма. Ты же сам понимаешь, ты явился ко мне привораживать, а это уже дурной знак. Любовь — дело двоих, а страсть можно сделать искусственно, только ненадолго. Страсть словно спичка вспыхнет. И нет ее. Мне хотя бы страсть, оживился Егор. Глаза его загорелись. Ладно, юноша, давай сюда коробок. Егор вынул из кармана и протянул старухе маленькую картонную коробочку. Ведьма высыпала содержимое коробки на стол, а одну спичку сунула обратно, прошептав что-то невнятное. Ну, вот и все, в принципе. Свободен, улыбнулась ведьма. Коробочку береги. «Надоест? Зажги спичку, и все станет, как прежде». «И все? удивился Егор. «Да? А чего ты хотел? Спецэффектов? Магического шара? Спиритической доски? Это же бутафория. Тебе шашечки или ехать?» «Ехать, конечно. А деньги куда положить? Хочешь, в коробку у входа брось, сколько считаешь нужным». Я все равно не пользуюсь почти. Как видишь, земных дел у нас тут немного, разве что праздник какой и гостей ждем. Но этого тут давно не было. А жаль. Только сейчас Егор заметил у двери коробку, в которой лежали купюры. Откуда только она взялась? Он почтительно положил туда три новеньких хрустящих банкноты, надел ботинки и, попрощавшись, закрыл за собой дверь. Закрыл? И тут же громко выругался. Прямо у порога его караулила змея. Та самая, которую он встретил у ручья, это точно. Егор и раньше видел змей. На даче у знакомых на отдыхе. Особого расположения к ним не чувствовал, но и не боялся. Но эта змея будто прицельно шла за ним следом. На его крик мгновенно выскочила хозяйка, быстро оценила ситуацию и громко скомандовала. «А ну давай в дом!» Егор в один прыжок оказался за дверью. «Где ж ты змейку подцепил, Егор? У ручья?» «Да, кажется. Мне говорили, что они у вас тут активные». «Не то слово. На улицу сунешься, она тебя и куснёт. Тут без вариантов. Даже удивительно, что она за тобой увязалась. Вроде такой приличный, интеллигентный юноша. Может быть, с нами немного посидишь, пока она не уползла?» Развлечешь стариков!» Егор не стал возражать. Всем своим существом он чувствовал, что ведьма права, что змея не оставит его просто так. «А Джеку она ничего не сделает?» С волнением спросил парень. «Идея призрачной собаки теперь казалась ему не такой отталкивающей, как эта омерзительная змея за домом. Джек-то тут при чем? Он ему не интересен. Джек умер давно». А ты-то живой.